Глава 2 в а п я т Игорь входит в квартиру. Я не сдерживаюсь и опускаю глаза, когда его цепкий взгляд проходится по узкому коридорчику с пожелтевшими старыми обоями. Он не рассматривает все вокруг пристально. Нет, лишь бегло окидывает взглядом, пока снимает обувь. Его присутствие здесь слишком для меня. Перебор. Я старалась хоть как-то прикрыть от старых знакомых, в том числе от него, позорное и с п о д н е е своего нынешнего существования. Но оно словно специально лезет через все щели. Игорек, ну проходи, проходи. Мама чуть придерживается за косяк двери. Ты голодный? Маша такой суп вчера гречневый сварила, вкусно, тень. Она забегалась, бедная. А я вот вчера что-то приболела немного, лежала. Угу, с похмелья. Мама еще и берет кота под руку и увлекает в кухню. Я обязательно поблагодарю его потом. что он не проявил своей неприязни открыто, это делает ему честь. Нет, спасибо, Людмила Ивановна. Обидно теперь, но я уже успел плотно позавтракать. Но вы, кажется, предлагали чай? Да, да. Садись, давай. Машуля, приготовишь? Мама тоже присаживается за стол и ласково смотрит на меня. В душе словно лезвием кто-то проходится, незаметно вроде бы, но потом оказывается, что порез глубокий и болезненный, а его края хоть и идеально ровные. но слишком далеки друг от друга. Перед глазами всплывает картина, где там в Краснодаре на нашей кухне вот так же вот сидели кот, мама и я. Игорь тогда меня любил, мама была здорова, а я, я любила жизнь. Сейчас же будто кто-то взял и карикатуру, срисовал с того момента уродливую такую неприятную. Мужчина, для которого я теперь купленная для забав игрушка, мать все более тонущая в болоте собственного разрушения. И тень по имени Мария Сергеевна Карташова. Вот так-то. Отворачиваюсь к плите и ставлю чайник на огонь, пока мама с Игорем болтают. Потом он з в и н я е т с я сообщая, что ему срочно нужно ответить на звонок, и выходит обратно в коридор. Едва только ставлю чашки на стол, он возвращается и снова присаживается. Странно как-то смотрит коротко на меня, а потом продолжает беседу с мамой. Я выкладываю в тарелку зефир. И ломаю плитку черного шоколада. Тоже присаживаюсь, обхватываю ледяными пальцами чашку. Вот так вот лето в разгаре, а у меня руки зябнут постоянно. Долго приходится перед массажем всегда их разогревать, чтобы не допустить неприятных ощущений у клиента. Минут через тридцать в д в е р ь раздается звонок. Кто же мог заявиться к нам? Если на этот раз все же окажутся маминые собутыльники, я точно сгорю от стыда. Я открою. Мама поднимается и чуть пошатываясь направляется к двери. Позволь помочь, Маша. Останься здесь. Кот тут же резко поднимается и кладет мне ладонь на плечо. в з д р а г и в а ю от его прикосновения, однако остаюсь в замешательстве от столь резкого выпада, пока не слышу незнакомые голоса в квартире. Ей помогут. Какого чёрта? Что происходит, Котовский? Вскакиваю на ноги, но он удерживает меня за локоть. Позволь мне это решить. Если она не захочет, то никуда не поедет. А ты просто останься тут. Секунда моего замешательства, видимо, дает ему ложное представление о том, что я сделаю, как он говорит. Кот выходит из кухни и прикрывает дверь. Я бросаюсь к ней и вдруг замираю, схватившись за ручку. Людмила Ивановна, как вы смотрите на возможность отдохнуть по путевке в санатории? Слышу голос Игоря. и г о р ё к я, может, алкоголичка, но не идиотка. Голос мамы опустошенный, и я уже снова сжимаю ручку, готовая выскочить и заступиться за нее. Помните, как меня привезли к вам в отделение после драки? Ваши волшебные руки тогда мне невероятно помогли, устранили опасности, возможные последствия. Конечно, я помню. У тебя были п е р е л о м а н ы ребра, куча ссадин и кровоподтеков. Прилично тогда тебя отделали. Но ты встал на защиту моей девочки. Я бы и невозможное сделала, сжимая пальцы в кулаке, ощущая, как соль начинает жечь кожу на щеках. Позвольте теперь мне вам помочь. Ваши руки должны снова творить волшебство и спасать людей, но сначала вам нужна помощь. Ага, Маша, она. Что отвечает к о т о в с к и й я не слышу. Через несколько секунд приходится отойти от двери. Мама возвращается в кухню, молча обнимает меня. До скорой встречи, Манюня, шепчет на ухо. Я вернусь, это снова буду я. Игорь так сказал. Я кусаю нижнюю губу, чтобы не зареветь, когда мама уходит с невысоким мужчиной, что ждал у двери. Едва к о т о в с к и й возвращается ко мне на кухню, не сдерживаюсь. Какого хрена, к о т о в с к и й Начинаю кричать. Это тебя не касается. Зачем ты лезешь? Ты устала. Спокойно отвечает, привалившись спиной к к о с я к у Да что ты говоришь, Маша, ей нужна помощь. Сколько она пьет? Он отрывается от косяка и тоже повышает голос. Лет пять, шесть. Я прекрасно знаю, что такое алкоголик в семье. И твою маму еще можно вернуть к жизни. Думаешь, все знаешь? Смахиваю обеими ладонями слезы, готовая вцепиться ему в лицо. Но внезапно замолкаю и ц е п е н е ю потому что Игорь хватает меня за затылок и притягивает близко к своему л и ц у Я тебе сказал, что отныне твои проблемы решаю я, Маша. Приглушенный тон в сумме с полыхающим злостью взглядом заставляют меня задержать дыхание. Почему ты мне ничего не сказала о матери? Почему я узнаю об этом от Савельева? Потому что это тебя не касается. Тяжело дыша и глядя ему в глаза шепчу в ответ: теперь касается. Так же тихо шепчет он, а потом резко отпускает и отходит на шаг. Прими лекарство, что тебе прописал Захар, и ложись спать. Спать? Саркастично поднимаю брови. Именно. Выспись хорошенько, а то ночь у тебя будет насыщенная. Я пораженно захлопываю рот и только смотрю, как он быстро обувается. С Людмилой Ивановной все будет хорошо, обещаю. А теперь в постель, Маша. Такси приедет в восемь. Говорит у двери и через пару секунд хлопает ею. А я еще минут пять просто стою и пялюсь на эту обшарпанную дверь, не в силах ни сморгнуть, ни заплакать. В постель, Маша. Запоминай новые команды к а р т о ш о в а